Ржавые ее рельсы тянулись через все болото и кончались неподалеку от бараков у глубокой выемки, в месте прошлогодних работ, на которых от Тифа и дизентерии погибло более пяти тысяч русских солдат. На другой стороне буро-желтой равнины поднимались неровными зубцами лиловые карпаты. На север от бараков, сейчас же за проволокой, далеко по болоту виднелось множество сосновых крестов.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 Затихли кровавые бои на французском фронте. Союз и согласие зализывали раны. Ясно, что конец войны снова откладывался на будущую осень. Вот тогда-то в гнилой яме началось отчаяние. Сосед Селегина по нарам, вискобойников, бросил вдруг бриц умываться. Целыми днями лежал на неприбранных нарах, полузакрыв глаза, не отвечая на вопросы. Иногда привставал и, ощерясь, с ненавистью скреб себя ногтями. На теле его то появлялись, то пропадали розоватые лишаи. Ночью однажды он разбудил Ивана Ильича и глухим голосом проговорил. — Телегин, ты женат? — Нет. У меня жена и дочь в Твери. Ты их навести, слышишь? — Перестань, Яков Иванович, спи. Я, братьясь мой, крепко засну.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 Замочили человека. «У них система. Я сам заживо гнию. Не желаем. Требуем перевода. Мы не каторжники. Мало вас били о каенных!» Поднявшись на цыпочки, комендант крикнул. «Молчать! Все по местам! Русские свиньи!» «Что? Что он сказал? Мы русские свиньи?»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 Но вот послышались хлопающие по доскам шаги бегущих солдат, и комендант закричал «На помощь!». Тогда Телегин, бывший в это время сзади, растолкал товарищей, говоря «С ума сошли, он же его задушит!» Обхватил Жукова за плечи, рванул и оттащил от австрийца. «Вы негодяй! крикнул он коменданту по-немецки. Жуков тяжело дышал, разинув рот. «Пусть я ему покажу, свиньи!» — проговорил он тихо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 В 6 утра накачал в ведро коричневатую воду, облился, растерся, проделал 101 гимнастическое движение, следя за тем, чтобы хрустели мускулы, оделся, побрился и, так как кофе сегодня не было, натощак сел за немецкую грамматику. Самым трудным и разрушающим в плену было физическое воздержание. На это многие пошатнулись. Один вдруг начинал пудриться, подмазывать глаза и брови, Шушукался целыми днями с таким же напудренным молодцом. Другой сторонился товарищи валялся, завернувшись головой в тряпье, немытый, прибранный. Иной принимался сквернословить, приставать ко всем с чудовищными рассказами и, наконец, выкидывал что-нибудь столь непотребное, что его увозили в лазарет. Ото всего этого было одно спасение — суровость. За время плена Телегин стал молчалив, Тело его покрытое броней мускулов подсохло, стало резким в движениях, глаза точно выцвели, побелели, в них появился холодный, упрямый блеск. В минуту гнева или решимости они были страшны. Сегодня телегент тщательнее, чем обычно, повторил выписанные с вечера немецкие слова и раскрыл истрепанный томик Шпильгагена. На нара к нему присел Жуков. Иван Ильич, не оборачиваясь, продолжал читать в полголоса. Вздохнув, Жуков проговорил. — Я на суде Иван Ильич хочу сказать, что я сумасшедший. Телегин быстро взглянул на него. Розовое добродушное лицо Жукова с широким носом, кудрявой бородой, с мягкими теплыми губами, видными сквозь заросли спутанных усов, было опущено, виновато. Светлые ресницы часто мигали. Дернул с этим пальцем проклятым соваться.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 — Как вы думаете? — Так-то оно так, конечно. Никто из товарищей вас не винит. Только цена за удовольствие набить австрияку морду слишком высока. — Иван Ильич, а самому каково? — Подвести товарища под военный суд. Жуков махнул стиснутым кулачком, замотал волосатой головой. — Хоть бы они, сволочи, меня одного закатали, все бы легче.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 «Штабс-капитан Жуков! Поручик Мельшин! Подпоручик Иванов! Подпоручик Убейко! Прапорщик Телегин!» Названные подошли. Фельфебль внимательно оглядел каждого. Солдаты окружили их и повели из барака через двор к дощатому домику, комендантской. Здесь стоял недавно прибывший военный автомобиль. Колючие рогатки, закрывающие проезд через проволоку на дорогу, были раздвинуты. Около полосатой будки неподвижно стоял часовой. В автомобиле, завалившись на сиденье у руля, сидел шофер. Мальчишка с обезьянним смуглым личиком, с надвинутым на глаза огромным козырьком фуражки. Телегин тронул локтем, идущего рядом с ним Мельшина. «Умеете управлять машиной?» «Умею, а что?» «Молчите». Их ввели в комендантскую. За сосновым столом, прикрытым розовой промокательной бумагой, сидели трое приехавших австрийских обер-офицеров. Один, из сине-выбритый, с багровыми пятнами на толстых щеках, курил сигару. Телегин заметил, что он не взглянул даже на вошедших. Руки его лежали на столе, пальцы сунуты в пальцы, толстые волосаты, глаз прищурен от сигаретного дыма. Воротник врезался в шею.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 К автомобилю подошли два низкорослых солдата в накинутых на плечи голубых капотах. Постояли, поглядели. Один, присев, потрогал пальцем шину. Затем оба они и повернулись. Во двор въезжала кухня. Из трубы ее мирно шел дымок. Кухня повернула к казармам, куда лениво побрели и солдаты. Шофер не поднял головы, не обернулся, значит, заснул. Телегин, кусая от нетерпения губы, опять стал вслушиваться в скрипучий голос обвинителя. Вышеназванный штабс-капитан Жуков, с явным намерением угрожая жизни господина коменданта, предварительно пытался схватить его пальцами за нос, что вполне очевидно имело целью опорочить честь императорского королевского мундира. При этих словах комендант поднялся и, покрывшись багровыми пятнами, подробно начал объяснять сутьям малопонятную историю с пальцем штабс-капитана. Сам Жуков, плохо понимая по-немецки, за всей мочи вслушивался, порвался вставить словечко, с доброй, виноватой улыбкой оглядывался на товарища и, не выдержав, проговорил по-русски, обращаясь к обвинителю. — Господин полковник, позвольте доложить, я ему говорю. — За что вы нас, за что? — По-немецки не знаю, как выразиться, значит, пальцем ему показываю. — Молчите, Жуков, — сказал Иван Ильич сквозь зубы.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 Тогда двое из конвойных вскинули ружья. Телегин сказал «Прощайте, товарищи». Иванов опустил голову. Убийка молча с ужасом взглянул на Ивана Ильича. Их вывели, и председательствующий предоставил слово обвиняемым. «Считаете вы себя виновным в подстрекательстве к бунту и покушении на жизнь коменданта лагеря?» — спросил он Телегина. «Нет».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 Рослый, широкой кости, светлоглазый юноша медленно облизнул губы. Председательствующий потер уставшие глаза, затем, прикрыв их ладонью, проговорил отчетливо, но тихо Господину коменданту, поручается, привести приговор в исполнение немедленно. Судьи встали. Комендант, одну еще секунду сидел, вытянувшись, бледный до зелени в лице. Но встал и он, одернул чистенький мундир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 Раздалось пыхтение мотора, и в такт этим резким, изумительным ударом страшно забилось сердце. «Жуков, держи винтовку!» — крикнул Телегин. Обхватил своего конвойного поперек туловища, поднял на воздух, с силой швырнул его о землю и в несколько прыжков достиг автомобиля, где Мельшин боролся с солдатом, вырывая винтовку. Иван Ильич на налета ударил солдату кулаком в шею, тот ахнул и сел. Мельшин кинулся к рулю машины, нажал рычаги,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 Но взвыли шестерни, машина рванулась. Телегин перевалился на кожаное сиденье, в лицо все сильнее подул ветер, быстро стала приближаться полосатая будка часовой, взявший винтовку на прицел. «Пах!» — как буря промчался мимо него автомобиль. Сзади, по всему двору бежали солдаты, припадали на колено. «Пах! Пах! Пах!» — раздались слабые выстрелы. Жуков, обернувшись, грозил кулаком.